Глава 75. Постоянные ускорения, маневры и пике сделали свое. Даже усиленному геном Х телу после подобных перегрузок понадобится время на восстановление энергии, регенерацию поврежденных мышечных и тканевых волокон, а возможно даже и костей. Чересчур много лишних телодвижений. Доспех ангела, увязнув в топком зыбучем песке, глядел на меня своим потерявшим белизну безэмоциональным взглядом. Маска, не имевшая лица, сильно потрепалась. Одно полуразрушенное крыло валялось в нескольких метрах от своего владельца, другое, как и в прошлый раз, делая большой круг, заходило мне со спины. Вытащив шокер, выставил уровень заряда на максимум и выстрелил прямо в голову. Броня доспеха заискрилась. Готов поклясться, я слышал, как болезненно вскрикнула девушка, прятавшая лицо за стальной маской. Не вырубил, перетянув себя щупом в сторону, уклоняюсь от последнего крыла, что, зарывшись стрелом в песок, вспахивает землю, а после, застыв рядом с хозяйкой, Магнитная тяга вытаскивает ту из песчаной ловушки. Четыре выстрела на полной мощности частично достигают цели. Два заряда уходят в копье, которым прикрывается девушка. Один попадает ей в ногу и плечо. Героиня едва стоит. И именно этот факт, ее стойкость, желание даже в проигрышном положении продолжать бой, заводит требующую зрелищного побоища толпу. «Не проиграй ему! Ты же героиня! Хватит бегать! Бейся как мужчина, трус!» Словно я не герой, злодей какой-нибудь. Стали доноситься до меня реплики самых крикливых фанатов ангела бездны. Может, это темный костюм всему виной? Ведь если рассуждать с этой точки зрения, она в своем сияющем доспехе подобна свету, на которой слетаются беззащитные мотыльки. Ну а я? Ангел молча обводит трибуну взглядом, прекрасно осознавая пропасть между нами. Героиня впитывает в себя энергетику болеющих, сопереживающих ей трибун. «Не сдавайся, ангел!» — кричит толпа фактически отправляя своим желанием беднягу на кровавую расправу. Ведь если бы мы сражались по-настоящему, именно таковым был бы наш общий финал. Безликая маска спадает с лица, под коем я вижу покрывшееся потом светлое, сероглазое, искаженное болью лицо. «Призрак, ты ведь не дрался со мной в полную силу, верно?» Молча кивнув, перевожу взгляд на свой шокер, пока одни наслаждаются всеобщим вниманием и любовью, купаясь в лучах мимолетной славы. Другие ждут зарядки оружия и готовятся покончить с первыми. Копье девушки, трансформировавшись и отстрелив ненужную тяжелую часть, превращается в длинный клинок, светящийся опасным фиолетовым свечением. Сбросив с себя всю броню, ангел остается лишь в обтягивающих таких же детстве на белых топике и шортиках. Тогда давай сразимся без брони, оружия и прочего, пусть клинки рассудят, кто сильнее. Сделав шаг мне навстречу, выставила свой почти метровой длины меч героиня. Уведомление, отозвавшееся в шлеме моего костюма, сообщило о полной зарядке шокера. Оценив длину своего ножика и того тесака, коим владел мой враг, лишь разочарованно хмыкнул. Нет, подняв пистолет, как и требовал некогда от меня отец, сразу, не давая врагу и шанса, выстрелил той прямо в грудь. Мощный удар оттолкнул бессознательное тело на добрые три метра назад. Трибуны, не ожидавшие такого финала, печально утихли. Кажется, сейчас я поступил не как герой но, с другой стороны, никто не заставлял девушку снимать свою броню. Более того, она хорошо ей пользовалась, билась дистанцией, зная мои силы в ближнем бою. Полностью реализовывала преимущество своего дальнобойного оружия, не оставляя при этом и шанса. Будь ее пушка помощнее, а боезапас побольше, возможно, именно я бы сейчас лежал в этом песке. Хотя даже в таком случае сомневаюсь, что у этой бестолочи были хоть какие-то шансы. И вообще, какими она способностями-то владела, даже не почувствовал под слова растерянного, ожидавшего явно не такую концовку комментатора, молча двинулся к своему подвалу, оставляя тело бывшего врага на поруке организаторов мероприятия. «Победил призрак!» Не так я видел свое триумфальное восхождение в Колизее, но ничего не поделаешь. Хорошо, что хоть не облажался после тех громких слов, отпущенных в адрес Пабла, Хотя с таким-то костюмом, даже на косячек где, проиграть оказалось бы гораздо сложнее, чем выиграть. В особенности, если мне представиться сражаться с ребятами из нашей академии, техническая часть оснащения которых оставляет желать лучшего. Сразу на входе меня встретили две приятные неожиданности. Первую звали Катя, вторую Аня. Как бы в последнее время не вели себя странные и подозрительные сестры, не поздравить меня с первой победой они не могли. «Хорошая работа, позер!» Приобняв меня за плечо, хихикнула Кошачья. «Чисто, быстро, не оставляя ни единого шанса врагу. Точная копия папани». Скрестив руки под груди, заключила Аня. К сожалению, с ее уст звучало это далеко не как комплимент. Да и я сам не очень-то хотел походить на своего воршливого, вечно хмурого, холодного и злого батю. Но, видимо, яблочко от яблоньки, так сказать. Старался, лукаво отозвался я. Как ваши поединки. Вечером после третьего антракта и показательного боя двух героев первой сотни рейтинга может даже кто-то из твоих любимчиков выйдет на арену. Напоминая мне постыдные детские потуги по подражанию кумирам, добавила Аня. «Я буду болеть за вас с трибуны». «Ты сначала со своими делами разберись». Кивок головы светловолосой сестрицы указал на застывшего в паре метров от нас мужчину в солидном костюме. Белая рубашка, пиджак, брюки, лакированные туфли и, конечно же, огромные часы с ротовым гербом на кожаном ремешке. Одна из пешек на сфератус. «Я буду ждать объяснений столько, сколько потребуется, брат». Прихватив прилипшую ко мне Катюшу за шиворот, тихо, едва звучно прошептала сестра. «Отличная работа, Александр! Господин и госпожа очень довольны вашим выступлением. Технический отдел также из любопытства интересуется, как показал себя в выступлении костюм». Мужчина говорил медленно, по порядку, четко, по заранее заготовленному сценарию. Каждый мой ответ встречал очередной вопрос, нацеленный на выявление слабости в системе боевого оснащения. Бета-тест, проводимый в поместье Цивини, изъянов не показал. Точно так же, как и первые полевые испытания. «Все отлично», — отозвался я, позволив себе немного приврать. Как отец, мать и сестры, я не строил иллюзий по поводу доброты преступника Пабла, что благодаря лишь одному костюму мог повысить боевую мощь своих приспешников в несколько раз. Уверен, наступит день, когда мне придется столкнуться с детищем Hero Technology. И тогда я надеюсь, мне удастся разыграть единственный недочет системы, Заключавшийся в отслеживании только биологических угроз и контактирующего с ней вооружения. Костюм помогал эффективно сопровождать цель в условиях ограниченной видимости, что позволяло предугадывать атаки врага по телодвижениям. Однако, если враг окажется телекинетиком или сможет использовать способности без мышечного воздействия путем деформирования и терроформирования окружающей среды, качество трехцветной картинки не то что помешает, но даже может и погубить своего невнимательного владельца. Превосходно! Извлекая из внутреннего кармана пластиковую карту, произнес мужчина. «Что это?» — взяв карточку в руки, поинтересовался я. «Плата, а также призовые. Господин Цивини, наслыша о на ваших финансовых трудностях и знак бесконечного уважения к вашей матери, решил поддержать молодого героя в его начинаниях. Сумма на счете скромная. Госпожа предупреждала, что вы не возьмете больше положенного. Поэтому, пожалуйста, распоряжайтесь этими деньгами с умом». И хорошо отдохните этим вечером, ведь завтра предстоит еще один не менее важный и значимый поединок. Благодарю. После того, как на мне оказалось творение Hero Technology, стоившее целое состояние, отказываться от денег я не стал. Они не будут лишними. К тому же я их всегда могу пустить против все той же Насфиратус, Пусть рок думает, что я с каждым днем становлюсь все более зависимым от него. Кстати, а когда выступает твоя госпожа? Взгляд мужчины, который тот пытался спрятать под очками? стал чуть насмешливым. «Всем после показательного выступления героев!» «Проклятие! Примерно в то же время будут сражаться и сестры. Неужели опять кому-то из них придется стать против медоеда, которую даже я не смог одолеть?» «Госпожа обрадуется, если вы придете за нее поболеть. А пока разрешите откланяться». Чуть сползшие по носу прислужника очки приоткрыли проницательные, сверкающие золотом звериные глаза. «Этот мужчина!» Он явно что-то не договаривал, скрывал, но только что.